Любишь кататься, люби с санками заниматься. А как у вас обстоят дела с ловкостью рук? Не, ну не в том смысле, можете ли вы украсть часы или незаметно вытащить бумажник, а в том, умеете ли вы что-нибудь делать руками. Что-нибудь такое? Я ужас как уважаю рукастых людей, вообще любых. Строгаешь красивые табуретки, чинишь автомобили, жонглируешь булавами с огнем. Или рисуешь картину, валком ко мне в список уважаемых личностей. Сам-то я не то чтобы же по Стандартный набор — забить гвоздь, отремонтировать кран, переустановить Windows, освойной на 146 и даже больше процентов. Но что-нибудь особенное — это не ко мне. А Борисыч вот мог. Несмотря на свое интеллигентное происхождение из Питера, рукастый был воин. Хотя, думаю, что-то он скрывал про свои корни. Но разве может у питерского интеллигента потеряться на три года ящик сгущенки на солях? А у Борисыча и такой случай был. А тут приспичило ему пойти на охоту. Времена тогда тяжелые были, и за мясо у нас считались американские куриные окорочка. И то в основном по праздникам. И водился в экипаже один заядлый охотник, комсомолец по имени Олег. Сам он был из местных, то есть родился и вырос в западные лице. Оттуда поступил в училище и туда же вернулся служить. А чем еще вот вы бы занимались в городе с населением 10 тысяч человек и одним дофом в радиусе 100 километров? Не, ну понятно, что водку бы пили. Ну а в остальное время? Вот поэтому у нас много было рыбаков, охотников и прочих собирателей золотого корня. Олег как раз купил себе новый карабин. Не то сайгу, не то тигра, точно уже не помню, и собирался выходить на полевые его испытания. Ну и Борисович напросился пойти с ним, помогать там чистить ружье, подавать боеприпасы и за это войти в долю на убитую добычу. «Конечно», — сказал Олег, «вдвоем-то веселее животных убивать. Как и любое благое начинание, это происходило зимой. Мы стояли на рубке, курили и смотрели на белые клубы тумана, которые стелились по воде залива. Братишка Гольфстрим, он же, как и подводники, не любил зиму и всячески с нею боролся. Залив, например, Никогда у нас не замерзал, а когда морозы были особенно крепкие, доходило до того, что иногда, стоя на рубке, можно было на секунду отключить мозг и представить, что стоишь ты не на атомной подводной лодке, а на огромном дирижабле, который своим черным пузом плывет по белой плотной шапке облаков и везет тебя куда-нибудь в место, где все твои мечты наконец-то обретут форму, цвет, вкус и запах. Но это если не смотреть в сторону берега. Гольфстрим, конечно, старался и посылал свою туманную армию и на берег, но все, что ему удавалось, это на несколько метров от берега делать из плотной снежной шапки наздреватую пемзу. «Слушай», — возбужденно спрашивал Борис Олега, «а сколько патронов у нас? Хватит?» «Да штук пять у меня есть, хватит, конечно». «А чего так мало-то? А вдруг там добыча будет, во?» «Они же денег стоит, Борисыч. Хватит нам и пяти, я тебе говорю». «Не-не-не, пять — это вообще ни о чем. Штук десять-пятнадцать точно надо брать, чувствую». «Зачем, Борисыч?» «Да ты ничего не понимаешь своим мозгом замполитским. Вот смотри. Пару рябчиков, олень и гусь какой-нибудь. Вот тебе все патроны. А если еще олень?» «Здесь не водятся рябчики, Борисыч». «Хорошо, три оленя!» Олег захихикал. «Эдик, успокой его!» «Как?» «Нашел тут феназепам себе. Это ж Борис, чего и правым катком не остановишь». Борисыч, ну смотри, нашел аргумент Олег. Если мы столько наубиваем всех, то мы это даже как тащить-то будем? Нам же не одну сотню километров шпилить. Да, блядь, что за детский сад, Олег? Надо же иметь специальные санки для этого. Как ты вообще таким неподготовленным к процессу подходишь? Никакого системного подхода и планирования. Да всю жизнь так подхожу. Нет у меня санок, отстань. Борисыч на секунду задумался. Будут у нас санки, Олег, будут. «Звери сами в них прыгать будут!» Орал он уже, спускаясь в рубочный люк. «Как на дирижабле, да?» Сказал Олег мне и показал в сторону залива. «Ну, как раз пять минут назад об этом подумал. У нас обычно помощником дежурного по кораблю стоял кто-то из старшин команд. Практически все они были у нас старшими мичманами. Ни одну пятилетку отсидевшими на железе и доверием пользовались в достаточном количестве, чтобы поручать им охрану ПЛ с двух до шести ночи. Но в исключительных случаях помощниками ставили офицеров. «Завтра помощником со мной заступаешь», — довел до меня Борисыч. «Да что за на?» «Важное дело! Я со старпомом договорился». «О, думаю, я себе хоть высплюсь от души». «Но стоять будешь ты все сутки! У меня важное дело!» Обломал Борисыч мою сладкую мечту на взлете. «Борисыч, да что за на? Готковщина, брат, не взыщи уж». «Заступили». Сел я, унылый, в центральном посту, и тут началось. Матросы трюмные потащили наверх. Все. Я с удивлением смотрел, как трое этих муравьишек, пруд, доски, пластик, железо, тряпки, кувалды, зубила, пилы и еще всякое по мелочи. Потом в центральный ввалился упакованный в водолазное белье, ватник, шапку и перчатки Борисыч. «Если что, я на пирсе! Служи по уставу, завоюешь честь и славу, меня не беспокоить! А если атомная война?» «Похуй, сам воюй, взрослый уже!» На персе Борисыч начал творить. Он пилил, строгал, забивал, гнул, сверлил, закручивал, подгонял, вставлял, отрезал, наращивал, развальцовывал и даже резал. Потом он смотрел, что у него получилось, спихивал это в залив и начинал заново. «Залюбуешься, просто доложу я вам. Огонь, вода и чужая работа, ну, вы меня понимаете». «Эдик!» — жалобно пропищал Борисыч в лиственницу через пару часов. Вы не чаю-то хоть!» На улице уже начало смеркаться. На пирсах и вдоль приливной черты берега включили прожектора, и плотный белый туман стал еще загадочнее. Мало того, что он клубился, и как будто жил, он еще начал блестеть. «Мать моя, женщина, красота-то какая!» — подумал я, поднявшись на рубку с горячим чаем в кружке, типа «Привет губам!» «Ну, точно сейчас приплывем куда-нибудь, если чудовища не сожрут!» потому как в таком тумане, ну явно не должны водиться. Еблять! «Э, заорал Борисыч Спирса. «Чё там как хуй на свадьбе? Неси чай, пока не остыл!» «Если вы не видели, как выглядят суровые подводники, когда вокруг мороз и влажность, то вы не поймете того умильного выражения лица, которое было на мне, когда я подавал Борисычу чай. Так-то он выглядел сурово, я уже говорил». Борец с горелообразной фигурой, сломанными ушами и отсутствием волос на затылке, в боках головы. А еще у него была фиксы железная. Но тут белый пушистый иней на бровях, в носу и на щетине, делал из него такого няшечку, хотя слово такое нам тогда было неизвестно. — Чё ты лыбишься? Кружки нормальной не было? — спросила меня няшечка. — Нормальная кружка. Должен же я тебя отомстить как-то. Плюнул туда не «А как же?» «Ну, как тебе?» Борисович спрашивал про санки, модель номер четыре которых стояла у его ног. Санки были, конечно, что надо санки. Не то что олень, я и сам бы лег на них умирать. К загнутым сам широких алюминиевых полозьев шла хитрая система ремней и стяжек на грудь и плечи. Само тело санок крепилось на полозье металлическими стоечками и было собрано из плотно подогнанных досок и обшито пластиком. «Чтобы кровь легче отмывать», — сказал Борисыч. А еще имелся низенький бортик с системой крепления туши. «Да ты опасен, черт!» Только и смог я выдавить из себя. «Я теперь опасаюсь, что живу с тобой в соседнем подъезде. А что они такого размера-то? Слона завалить планируешь?» «А какого размера олени?» «Ну, вот такого», — развел я руки в стороны. «Не, ну ты че, они ж здоровые, как лоси!» борис что чё-то лоси здоровые, как лоси, а олени, они размером с оленей». «Да ничего ты не понимаешь. Двух положим, или трех в легку. Тебе тоже, может, кусок оленятина подгоню, если будешь хорошо себя вести и слушаться старших». «Всегда ж так делаю». «Ну, а тогда я считаю, что мясо в кармане у тебя». Ушли они на охоту на три дня и вернулись с тем же количеством патронов, что и уходили. «Блядь, одного паука встретили за всю тысячу километров!» — горевал потом Борисыч. Похихикал он с нас, стрельнул сигаретку, и убежал. Он-то вас и сдал оленям. Бля, буду. Резюмировал Антонович. Надо было валить. Хоть бы санки зря не таскали с собой. Ай, ну вас! Отмахнулся Борисыч. Вам лишь бы поржать. Но зато Олег сказал, что Борисыч вел себя на охоте достойно. Не ныл, не просился домой и не пил сверх нормы. Не то что старпом по БУ, который через пару-тройку сотен километров сел на снег и попросил. Олег, пожалуйста, только давай не будем никого убивать. А на санках потом матросы с сопок катались и борисча благодарили. Хоть какое-то развлечение в короткую восьмимесячную зиму без солнца женщины перспектив. Но, конечно, самые достойные из них, которым саночки выдавались в качестве поощрения за какой-нибудь локальный повод. И не иначе.